Глава 16. Битва в США. Дэйв Мастейн. Тур «Битва Титанов» в Штатах прошел летом, и публика отрывалась в летнем прикиде. Мы отыграли на всех этих ангарах и площадках, и все были в майках и шортах. Девушки щеголяли в купальниках, был отрыв на всю катушку. Все потрясающе проводили время. «Энтрекс», Мегадес и «Слеер» всегда играли в таком порядке – Каждый вечер мы менялись, и в первый вечер выступали Энтрекс, Мегадес и Слэйр, на следующий вечер Мегадес, Слэйр и Энтрокс, а в третий вечер Слэйр, Энтрекс и Мегадес. Публика никогда не знала, кто выступит последним, если только не понять формулу. Мы чувствовали себя замечательно, но Слэйр не давали нам расслабиться. Мы решили, как карты лягут, так и будет, но все было очень круто. От успеха буквально кружилась голова. Дэвид Эллифсон. Мы завершили тур «Битва титанов, фотограф по всей Америке, и это было круто. Мы выступали на аренах, больших амфитеатрах и стадионах, Мэдисон-Сквер-Гарден, Starplex в Далласе. Чувствовался массовый энтузиазм и волна народной поддержки. И все благодаря альбому «Rust in Peace». Находясь в туре, мы сняли в Чикаго клип на песню «Go to Hell» с той же командой, которая сделала нам видео «Holy Wars». Марти Фридман «Go to Hell» был первой песней Megadeth, где я указан в роли соавтора – Мы прекрасно ладили, сотрудничали и чувствовали друг друга в музыкальном плане. Мегадес, разумеется, известный тем, что это группа Дэйва Мастейна, а Дэйв — это и есть Мегадес. Он оказывает огромное влияние на звучание Мегадес, и Дэйв, разумеется, не стеснялся использовать весь свой арсенал, чтобы выдать лучший альбом Мегадес. Он, безусловно, давал мне больше свободы, чего вряд ли можно ожидать новичку, и вытаскивал из меня лучшее. «Go to Hell» была классной песней, но клип ужасен. «Во время съемок клипов в Чикаго у меня было полно свободного времени, пока я ждал, когда меня позовут сниматься, и этот город я во многом боготворил еще до Мегадес. Мне удалось отлично провести время. Мы были в ударе, это была прекрасная пора, поскольку мы доказали, что можем вместе сочинять и жить под одной крышей. Очень приятный и музыкально-продуктивный период». Дэйв Мастейн «Когда позвонил Рон Лафит и сказал, что Джон Баканегра умер, я был в Нью-Йорке». Он устроил обыск у одного перса и нашел заначку с наркотой на три тысячи баксов. Новая супруга Джона, на которой он женился во время лечебной программы анонимных алкоголиков, сразу же начала утверждать, что Джон умер от приступа апноэ во время сна. Правда, ей никто не верил. «Знаешь, что говорят на встречах анонимных алкоголиков, когда заводишь отношения с вновь пришедшими. Шансы есть, но стоит ли оно того?» Я приехал в похоронное бюро, и родственники устроили там разборку, пытаясь не пустить его жену на похороны. Я каким-то образом умудрился втиснуться, и как только похороны закончились, свалил оттуда. Отчет коронера показал, что у Джона на левой руке две колотые раны. Оказалось, что он умер не от приступа апноэ во сне. Он сам попробовал тяжелый наркотик, отсюда первая рана, а потом шурнулся еще раз, отсюда вторая, а затем умер». И на этом жизнь Джона Баконегра закончилась. В большой книге анонимных алкоголиков говорится о сомнениях, и думать, что однажды ты сможешь пить как нормальный человек, все равно, что потерять ноги. Новые не вырастут, и те, кто думает, что однажды смогут продолжить начатое, заблуждаются. Я слышал все эти клише, пока я сидел на встречах анонимных алкоголиков. Мой друг Джон отжимался на парковке, и да, это правда, но Баконегра все это время дурачил сам себя». Однажды мы ехали у него в машине, он попросил меня залезть в бардачок. Я залез и обнаружил там чертов шприц. У чувака в бардачке шприц. Он никогда не говорил, однажды я снова сяду на иглу. Но раз у него был шприц, значит, он, мать его, лежал там не просто так. Ситуация с Джоном реально меня отрезвила. Не то, чтобы мне нужно было напоминание, что это дерьмо, как говорят на собраниях, легко может бить с толку. Не приведи, Господи. Дэвид Элифсон. Когда мы поехали в тур Битва Титанов, я чувствовал, как ситуация кардинальным образом меняется. Куиннсрюх выпустили успешную пластинку Empire, Metallica собирались выпустить черный альбом, который сделал их невероятно крутыми и популярными. Глэм залег на дно: Прямо перед туром Битва Титанов и после того, как мы кайфанули с Alice in Chains, с их опущенного строя и прочих фишек, я услышал по радио Нирвана и подумал: это кто, мать их, такие? Возможно, не очень хорошо, когда Метал хвалит Нирвана, потому что в конечном итоге Гранж уничтожил хэви-метал и трэш, но мне они нравились. В Гранже присутствовала классная панковская энергия. Я чувствовал, что грядут перемены, и на пятки наступает новое поколение. Дэйв Мастейн. «Элис и Чейн соскочили с тура «Битвы Титанов», потому что их альбом просто взорвал планету. У них был хит под названием «Woolt» — их первый сингл, после которого им больше не было смысла кого-то разогревать. Мне они нравились, но всегда хреново, когда кто-нибудь покидает тур, потому что есть недовольные, а это лишняя головная боль. Дэвид Эллисон. Вышла пластинка «Alice in Chains», «Нирваны» выпустили «Nevermind», «Пелл Джем» обрушились с альбомом «Ten», и чувствовалось, что наступает смена караула. «В туре мы каждый день сочиняли песни, у нас всегда стояли за кулисами усилители имени установка и каждый день, когда мы приезжали на площадку, вместо того, чтобы зависать с ребятами из «Энтрекс» и слэр, приходили, как армейский отряд, шли сразу же к себе в гримёрку и начинали работать над новыми песнями». «Дэйв Мастейн. У нас эта привычка сохранилась практически с первых дней. Мы всегда играли новые песни в дороге или какие-то куски обкатывали». «За кулисами мы сочиняли и прорабатывали их во время отстройки звука. Для меня это хороший способ сказать, что собой представляют песни. Когда играешь песню, концертная площадка может придать ей волшебства». Дэвид Эллифсон «Forecosure of a Dream» была песней, которой Дэйв попросил меня написать текст. Мы были за кулисами в туре с Джудас Прист в Сент-Поле, штат Миннесота, когда Дэйв взял гитару и написал этот риф, который казался мне ироничным. Название напоминало нашу поездку, когда в 1986 году я привез Дэйва на ферму, где прошло мое детство. Записав Peace Cells, мы поехали в Нью-Йорк, чтобы подписать контракт с крупным лейблом. Фермерский кризис был в самом разгаре, и так называлось телешоу, которое мы смотрели. «Запрет на мечту». Название запомнилось. Тем вечером Дэйв начал сочинять этот риф, мои предки были на том концерте. В рифе реально чувствовалась атмосфера Миннесоты и Среднего Запада. Я читал книгу писателя-фантаста Роберта Хайнлайна «Небесный фермер», и Дэйв попросил придумать текст. Я вдохновился книгой и написал слова. Я почти каждый день виделся с Дэйвом, обсуждал тексты, а он придумывал мелодию. Благодаря нашему совместному творчеству мы сочинили пластинку down to Extinction». Каждый день были девочки и другие закулисные приключения, но мы все больше и больше сосредотачивались на сочинении нового альбома. Приходили друг к другу в номера отеля, делились идеями и вместе придумывали песни. Я приходил в номер Ника и знал, что он сочиняет песню о подготовленной охоте и тех, кто охотится на загнанных животных, которых убивают на меха. Я сказал ему, что только посмотрел телешоу под названием «Обратный отчет до вымирания» и подумал, что эту идею можно развить. «Чувак, это охренительно!» — воскликнул он и дописал песню. Дэйв Мастейн. Ник написал текст и придумал название для «Countdown to Extinction», которое я взял из статьи в журнале «Time». Я видел этот журнал собственными глазами. Ник передал мне текст так же, как Дэвид Элифсон с фокложа of a Dream». Это была бессвязная чушь. «Дэвид Элифсон. Мы поставили себе цель, что следующий альбом должен быть на уровень выше. Металлика проложила эту дорогу. Они показали, что гнусная и мерзкая трэш-группа может стать номером один, продать миллионы пластинок и изменить мир». «Мы огляделись по сторонам. У Антрокса не было мелодии. Слэйер слишком напоминали специалистов узкого профиля. «Мы знали, у нас есть все, что нужно, особенно Смарти», — он привнес мелодию. Ник поражал энергией. Мы были готовы дышать своим конкурентам в затылок. Дэйв Мастейн. В туре «Битвы титанов» мы ломали барьеры и играли там, где Слэйер, Мегадес, Антрокс никогда не выступали. Дэвид Эллифсон. Мы закончили тур в Лейкленде, штат Флорида». «Шоу записали, я думаю, Slayer тоже выпустили с тем выступлением концертный альбом. Потом у нас был короткий десятидневный тур по клубам Калифорнии. На следующий день после Лейкленда мы отыграли в Джексонвилле, штат Флорида, где жил наш бывший барабанщик Гар Самольсон. Мы с Дэйвом не видели Гара с тех пор, как уволили из группы в 1987-м. Он пришел на концерт, и я был очень рад его увидеть». Поболтали буквально пару минут, и это был последний раз, когда мы с Дэйвом его видели. Спустя несколько лет он умер. Мы проехались по штатам, и как только вернулись домой, отправились в записывающую студию EMI SBK, которая переехала из того здания, где мы записывали демо для Rust and Peace, и где у Рона Лафита был офис. Теперь они переехали в Led Dome, популярный первоклассный ресторан, ночной клуб на Sunset стрип прямо возле Sunset Plaza. Мы записали песни, которые сочинили в дороге, несколько треков вроде For of a Dream, New World Order, Ashes in Your Mouth и Millennium of the Blind. У нас было демо этого трека, но он так и не вышел, пока в 2013 году мы не перезаписали его на альбоме Megadeth 13. После тура Битвы Титанов мы вернулись с еще более тяжелыми песнями, вошедшими в будущий альбом Countdown to Extinction. Я бы сказал, что «Возвращение домой» и запись первых демо «Condown to Extinction» стало окончанием гастрольного цикла в поддержку альбома «Rust in Peace».